Глава 24 четвёртая. «Всё тайное». «Саша, где тебя научили кидаться под пули?» Мягко укорил Шурика Влад, пытаясь примостить сетку с фруктами на узенькой больничной тумбочке. «А если бы он попал тебе в грудь?» «Да инстинкт сработал», — оправдывался Шурик. «Обезвредить? Один раз, когда я охранником работал, тоже кинулся на одного, а тот сразу стрелять. Я же после того работу эту бросил». Приятель лежал на больничной койке, укрытый старым штопанным одеялом. Правда, палата была одноместная. Тут Влад постарался. Крыся подбила ему под головой подушку. «Егорович этот, козий подхвостник! Да и ты хорош! Ничему жизнь не учит! Плохая штука, коль впрок не идет наука!» Наставительно заявила крыся, но тут же расчувствовалась и чмокнула Шурика в щеку. «Мой герой!» «Мы, наверное, пойдём», – усмехнулась я, давая Владу понять, что пора оставить парочку влюблённых наедине. Шурик лежал в больнице всего второй день, но, судя по всему, они с крысей успели здорово соскучиться друг по другу. Выйдя на улицу, я демонстративно направилась к своей машине. «Может, подвезёшь?» – улыбнулся Влад, пытаясь взять меня за руку. «За это время нам так и не удалось нормально пообщаться». Это было отчасти правдой, потому как обилие информации последних дней зашкаливало. И выяснять отношения с Владом у меня не было ни сил, ни желания. В тот вечер после приезда полиции Влад сообщил нам новости про погибшего Игоря Клюева. Надавив свои связи, он нашел опытного судмедэксперта и заставил его еще раз перепроверить все факты. Тот пришел к выводу, что Клюева все-таки убили. В отчете появилась пометка об обнаружении у покойного перелома подъязычной кости. По мнению специалиста, перелом предположительно произошел в момент смерти и не мог быть вызван простым падением. И когда Влад понял, что Клюева все-таки убили, стал присматриваться к ситуации пристальнее. «У тебя крутая тачка! Зачем тебе ехать на моей развалюхе?» осадила я Влада, который упорно шагал за мной следом потому что мне нравится владелица этой развалюхи. «Хватит!» – разозлилась я. «То, что ты помог Шурику, конечно, благородно, но крутился ты вокруг меня из корыстных побуждений, а сам про любовь заливал. Не желаю подвозить всяких тёмных личностей». «Почему сразу тёмных? Просто всё так совпало. Хочешь, я расскажу всё с самого начала?» «Мне всё равно», – равнодушно пожала я плечами, устраиваясь за рулём. Влад, воспользовавшись моей заминкой, быстро занял пассажирское сиденье и принялся вещать. «Ты же знаешь, я юрист. Просто работаю на себя. У нас с отцом своя контора, известная и уважаемая. Сама понимаешь, без нужных знакомств сейчас в нашем деле никак, и иногда мне приходится иметь дело с теми, кто, как ты выразилась, нарушает закон. Систематически. Причем здесь Клюев? Он что... Тоже был вашим клиентом? Клюев был нормальный мужик и бизнесмен. Занимался грузоперевозками. Раньше он работал с моим отцом. Потом отец отошел от дел, и Клюев обращался уже ко мне. Хотя он был постарше, но общались мы неплохо. По-товарищески. Потом наши пути временно разошлись. Разные сферы, разные интересы. Но приятельские отношения мы поддерживали. И вот я узнаю, что его посадили. Позвонил жене, Та рассказала, что на отдыхе в Сочи к нему пристал какой-то пьяный мент. Завязалась драка, и Клюев крепко приложил его головой об стол. Случайное дело, но это все равно срок. В общем, я за него попросил через знакомого человечка на зоне. Повторюсь, я юрист, связи и все такое. Я и Ковалева знаю оттуда же. В игорном бизнесе без хорошего юриста никак. И Мирона твоего я тоже помог пристроить на работу по просьбе Игоря уже когда тот отбывал срок. Мирон мой сто раз повторяла. Огрызнулась я, потому что Влад явно намекал на поцелуй, свидетелем которого он стал накануне нападения на Шуряйку. Удовлетворенно кивнув, Влад продолжил. «Мужик Клюев был хороший, на зоне его приняли как надо, так что мой товарищ имел много привилегий. А еще он был башковитый. За это его назначили кассиром общака», несмотря на неблатную жизнь. Я представлял его интересы и ходатайствовал о досрочном освобождении. Отсидел он свой срок, и настала пора кассу новому кассиру сдавать. Напутственное слово, мелочи рассказать и привет, вольная жизнь. Но он, видимо, решил иначе. Иначе? Чтобы ты понимала, воровской общак, это очень большие деньги. Как я узнал уже потом, Жена его успела изрядно развалить фирму, да еще и загуляла с родственником. Не знаю, повлияло ли это на решение Игоря рискнуть. Конечно, обратись он ко мне, я бы помог, но он решил иначе и спер деньги. И ко мне сразу же пришел человек с претензией. «Ты за него вписывался? Ты отвечай! Найди его, где хочешь!» Я понимал, что далеко уйти он не мог. Ему надо было где-то спрятать деньги. «Хотя бы на первое время, пока он обзаведется новым паспортом, как-то изменит внешность, я сразу же подумал об этих местах. Вряд ли кто-то знал, что он здесь бывал. Мне он всегда говорил, что это его тайное место силы. И еще кое-что, даже не знаю, как сказать, но... Я и есть тот тайный меценат, что построил часовню». «Почему-то не очень удивлена», — хмыкнула я, давя на педаль газа. «Говорю же, ты темная личность». «Фирма Верига?» «Да ладно тебе. В Бухалово купить землю меня надоумил Клюев. Когда-то мы с ним ездили сюда на рыбалку, и он много рассказывал о здешних местах. Отсюда родом был его дед по отцовской линии. Деревня Мост, на другом берегу. Вот Игорь и приезжал тут порыбачить, когда хотелось тишины. Одного не пойму, зачем тебе земля в Бухалово?» «Мне тогда нужно было срочно вложить во что-то деньги, и я решил, что предложение Игоря не такое уж плохое. На тот момент свободной наличности у него было мало, он искал инвестора, намеревался организовать тут агроусадьбу и даже вызвался заниматься всем сам. Меня это устроило, и землю я купил. Даже выделил деньги на строительство часовни, но сам сюда больше не приезжал. Потом он сел, вся эта история застопорилась, Плюс экономический кризис. Мне было не до агроусадьбы. Узнал от прораба, что ключи от часовни хранятся у самого уважаемого человека в деревне, семёна Егоровича. Тот же прораб напомнил, что ваш Егорович и второй владелец земли – дальние родственники по деду. Видимо, до того, как Игорь попал в тюрьму, Егоровичу было приятно хвастать перед прорабом родством с будущим владельцем агроусадьбы. Как только я приехал сюда, сразу же отправился к Егоровичу. Но тот заявил, что Клюева не видел, знать ничего не знал. А когда я ему сказал, что погибший в соседней деревне и есть Клюев, изобразил шок, но быстро добавил, что они практически не общались. Главное, что меня смутило. Егорович твердил, что потерял второй ключ. Мне показалось, что он врет. Я же юрист. Тогда я еще раз обратился к знакомым и узнал... Не было ли среди вещей Клюева характерного ключа? Ключ был? Удивилась я. Да, представь себе. Тогда я предположил, что Егорович не захотел приютить родственника, заподозрив у того проблемы с законом. Но ключ от часов не дал. Ведь формально Игорь был хозяином земли. Сам же Игорь, видимо, рассчитывал здесь быстро решить свои вопросы. Отсюда до границы близко. Связи у него могли остаться со времен грузоперевозок. По крайней мере, достать новый паспорт он точно смог бы. К сожалению, в Бухалово я опоздал. Труп Клюева нашла одна прекрасная леди с внешностью ангела и замашками леди Марпл. Конечно, труп моего бывшего товарища бандитов вполне устроил, но остался открытым вопрос – где деньги? Почему ты решил, что его не могли убить свои же? Кто-то нашел его раньше тебя, они там тоже не лаптем хлебают Подключили людей. Человек, который назначил Игоря кассиром, не был заинтересован в том, чтобы правда об общаке выплыла наружу. Это его репутация. Хотелось уладить все тихо, мирно. И на меня продолжали давить. «Найди деньги». Я понимал, что Игорь пытался их спрятать. Судя по тому, что труп нашли недалеко от кургана, он надеялся их закопать где-то там. Простая логика – зарыть что-то там – где копать запрещено. Если бы он знал, что там теперь толпами ходят, кто с металлоискателем, кто с лопатами, кто с магнитом. Но он не знал, тем более не планировал долго задерживаться в этих краях. Судя по всему, жил он в погоревшем доме, а деньги временно припрятал в часовне. Держать деньги в церквушке долго было опасно. Не думаю, что он доверял Егоровичу. В случае опасности скрыться без денег намного проще а потом можно просто вернуться за ними в удобный момент. Короче, я решил разобраться, кто пудрит мне мозги. В конце концов, я чувствовал ответственность, ведь ради компаньона мне пришлось обратиться к серьезным людям, с которыми мне еще предстояло вести дела. Решил задержаться в этих чудных местах. К тому же я встретил здесь тебя, и мое сердце было разбито. «Это можешь опустить», – буркнула я, досадуя на свой зашкаливающий романтизм так и подмывала прервать его монолог поцелуем, что было бы совершеннейшей глупостью. «Ладно, про мою неземную любовь к тебе я расскажу позже. Мне нужно было где-то остановиться, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания и сойти за своего. Если бы местные узнали, что я тот самый богач, выкупивший землю у реки, меня бы закололи вилами. Я же не знал, что у вас так не любят меценатов. Вот и делай после этого добрые дела». «Будет тебе наука». Я полагал, что деньги взял кто-то из местных, и мне нужно было аккуратно прощупать почву. Ты со своими безумными друзьями все время была в эпицентре событий. И если сначала это просто сбивало с толку, то потом я всерьез стал беспокоиться за твою безопасность. «А откуда здесь появились кукиш и ухо?» Влад в досаде передернул плечами. «Конечно, я пообещал, что сам найду деньги и разберусь во всем. Но ковалёв решил проблему по-своему и начал собственное расследование. Прислал сюда своих людей. И начали они, конечно же, с тебя. Ведь труп нашла ты, соответственно, могла что-то знать о деньгах. Этого я и опасался. Что сюда явятся мудаки, которые не будут разбираться, девушка перед ними или ребенок. Я, как мог, тянул бы волынку» кормил их завтраками, пытаясь понять, что вы скрываете. Им нужны были бабки. Счёт пошел на часы, а так как денег не было, мне пришлось отдать им часть своих. Это был уговор, чтобы ваши трио оставили в покое. Но эта история с немым не давала мне покоя. Думаю, в ту ночь немой пошел прогуляться с металлоискателем и случайно наткнулся на Игоря, который хотел закопать деньги». Негр предположил, что до этого Немой нашел горшочек с деньгами и затащил добро к себе под покровом темноты. В эту ночь он делал уже вторую ходку и тут наткнулся на человека с ящиком в руках. Он решил, что кто-то опередил его и нашел вторую часть клада. У него помутилось в голове, равно как и у твоего Игоря, который понял, что теперь есть свидетель его тайника. Завязалась драка, Немой оказался проворнее и огрел Игоря лопатой. Может, даже придушил или толкнул. Не думаю, что хотел убить, но так вышло. И тут появилась ты, спугнула Немова. Ему пришлось скрыться с места преступления. Скорее всего, он не успел бы заметить деньги в темноте. Значит, это ничего не значит. Ладно, теперь я продолжу. На счастье Немова в ту ночь накрапывал дождь, чуть позже перешедший в настоящий ливень. Все отпечатки и возможные следы смыло, Не осталось практически никаких зацепок. Все поспешили списать на несчастный случай, но деньги по-прежнему отсутствовали. Немой быстро понял, что с золотом далеко не сунешься, потому что сразу попадешь в поле зрения правоохранительных органов. А деньги, живые деньги, что были в сумке, не давали ему спать ночью. В отличие от нас, он мог видеть, кто их взял. Так ведь? Не знаю. Я не медиум. «Спросить у него не могу», – обиделась я на его намеки. Допустим, самому пойти на дело ему было страшно. Одно дело стукнуть кого-то в драке, другое – приставить нож к горлу живого человека. И он отправился к негру, который имел уголовное прошлое, и, по его мнению, мог помочь ему в этом вопросе. Тем более в молодости они дружили. Кое-как он смог объяснить ему суть вопроса, умолчав, конечно же, о золоте. Думаю, он намекнул, что видел, кто унес сумку с деньгами. Негр якобы соглашается ему помочь, но Немому нечем платить. Он рискует и предлагает дружку монету, рассказывая байку про оставленное бабушкой наследство. На самом деле Немой разбирал чердак и нашел зарисовки прадеда. Думаю, там было обозначено место, где раньше располагались отхожие места. Тогда все сходится. Найденный клад он решает утопить в реке, чтобы негр или кто-то другой его не обчистил. Негр сопоставляет дважды два и как-то приходит к выводу, что где одна монета, там может быть и несколько. Он оказывается неплохим парнем, отправляется к местному краеведу, чтобы выяснить происхождение монеты и вовремя остановить немого. А вот Егорович не так-то прост. Узнав о монетах, он теряет покой и сон и через пару дней отправляется домой к немому, в надежде напоить того и спокойно порыскать по углам. Не застав его дома, он идет за ним к реке и понимает, что клад сейчас уйдет под воду. Наш интеллигент преподносит немому бутылку водки, после чего тот отбывает к працам. Сейчас Егорович клянется, что это случайность, и водка просто оказалась паленой. Но факт остается фактом. Он следил за немым, видел, как тот топит банку и потирает руки. Теперь золото остается только достать. Но он не успел. А ты откуда это знаешь? К тому времени я уже стал приглядываться к Егоровичу и наблюдал за ним. Каюсь. Грешным делом решил, что это он замочил Игорька. Хотя потом понял, что у такого кишка тонка. Вот подло, из-под тишка. Короче... Банку с монетами Немой успел опустить на дно. Он хорошо знал реку и успел затолкать ее под коряги. Там ей ничего не угрожало. Так это ты выловил монеты? Когда нашли труп Немого, до меня дошло, что Егорович не просто так беседовал с ним на берегу. Правда, думал, что его никто не видел. Рано утром, пока все спали, я немного понырял. А Егорович решил, что тогда в пакете мы тащили выловленное сокровище. Узнал, что мы его опередили, и обезумел. Решил, что нам ничего не стоило прикарманить и деньги, найденные при убитом. До этого он шастал в часовню и искал деньги в погоревшем доме, когда прослышал, что при Игоре были деньги. Дальше совсем интересно, потому что краевед пытается проникнуть в дом к тому, у кого, по его мнению, и золото, и сумка с общиком. А именно, в дом к моей даме сердца, Аглая Синичкиной. Но на его пути встает грозный Шурик Масленкин и не менее грозная Кристина Арбузова. Ну и ваш покорный слуга, само собой. Слушай, иногда мне кажется, что ты отвергаешь меня только потому, что я не вхожу в вашу чертову компашку дурацких фамилий. Если бы меня звали Аграфеном поганкиным спорим, ты бы уже вышла за меня замуж и ждала бы первенца. Владислав Смирнов, «Слишком простой вариант для такой неземной девушки, как ты». «Хватит поясничать. Я вообще удивилась, что ты вызвал полицию. А если бы деньги и в самом деле были у меня, они могли конфисковать их. Пришлось бы объяснять, как всё произошло. Разве ты мог так рисковать? Мне было важнее, что с тобой могло случиться что-то плохое, хоть ты и послала меня к чёртовой бабушке. А ещё нагло обокрала» пока я решал в городе ваши проблемы. Заметь, я добр без меры, другой на моем месте после такого не был бы к тебе так расположен». Я сделала вид, что не расслышала его последние слова и принялась с особым усердием пялиться на дорогу. В байке Егоровича «Проклад», разумеется, никто не поверил. Мы помалкивали, и в итоге дело представили так. Краевед тронулся умом на почве сказок, и экспериментального препарата для улучшения зрения. Побочкой в лекарстве значились галлюцинации. Вот он и напал на ни в чем не повинных людей, принятых им за врагов социалистического строя. Этой версией он держался с особым усердием. Про деньги убитого все словно забыли. Тем более, этих денег никто никогда не видел. Да и странно было бы, начни полиция искать воровской общак. Так что фактически ни золото, ни деньги больше никто не ищет. Утешил меня Влад, когда мы приехали в деревню. Принцесса в безопасности, дракон, это я. И все-таки мне интересно, куда вы дели добычу? Уж не обессудь, удовлетвори любопытство. «Пошли, покажу», – вздохнула я, выходя из машины. И мы направились к крысе в магазин. Крыся стояла у прилавка и поглядывала в окно, нервно кусая ногти. Увидев меня с Владом, она облегченно вздохнула. «А я все проверку жду. У нас тут что ни день, то происшествие». Позвонило начальство. Сказали, явятся с ревизией. «После истории с паленой водкой. И что мне делать?» Она многозначительно посмотрела на меня, а я развела руками. «Угостишь их самым дорогим в мире мороженым». Крыся прыснула со смеху, а я... На глазах удивлённого Влада принялась доставать мороженое из Ларя, пока сверху не показалась железная банка, стоящая верхом на чёрной сумке. «Кстати, ты когда сообразила про сумку?» — спросила меня крыся. «Сразу. Ты сильно переигрывала, когда пропажа обнаружилась. Если бы денежки в самом деле пропали, ты бы негру кадык выкусила в прыжке». «Нет, ну а что?» Почему бы этим плохим деньгам не послужить доброму делу? И вообще, нечестным путем нажиты, нечего этим бандитам ими пользоваться. Спасать их надо было любой ценой. И себя тоже. Сама же говорила, отдадим деньги, а нас ножичком по горлу, да и в речку. А в банке жемчужные серьги невероятной красоты, подвеска с рубинами, кольцо в виде змеи с глазами из изумрудов. Хоть повидать довелось на веку, и на том спасибо. «Вы точно сумасшедшие!» — покачал головой Влад. «Хотя, зная вашу большую тройку, следовало ожидать чего-то в этом духе. Забирай, ты же расплатился с ворами, они твои!» — махнула я в сторону сумки с деньгами. «А золото? Что с ним делать будете?» «Я хотела приют для животных, ну и шуряйки бы помочь!» Пострадал ногой парень, так сказать. А мы решили встречаться. Крыся густо покраснела, а я принялась ее обнимать. После кратких поздравлений вопрос снова встал ребром. «Деньги надо вернуть государству, иначе это воровство», – заявила я. «Как скажешь, дорогая. Только придется объяснить, как они к тебе попали, а это очень хлопотно», – вздохнул Влад. «Тогда забирай их себе. Нам эти грязные деньги не нужны». «Люди из-за них с ума сходят. Но запомни, про прикарманивание украшений и речи быть не может. Только в музей!» – нахмурилась я. «Я предлагаю вариант, который устроит всех». «Всех? А что твой вор в законе? Оставит нас в покое?» «На ваше счастье, с ним пару дней назад случилось несчастье. Кстати, телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружили. Предварительная причина – «Внезапная коронарная смерть. Так что теперь там идут разборки за место хранителя общака. Им не до того. Тем более деньги вернули». «Так чего они там выясняют?» – встряла крыся. «Одни воры считают, что общак и главбух должны находиться исключительно в России, другие, что кассой можно управлять дистанционно из другой страны, третьи уверены, что общак нужно переправить за границу и назначить главбуха там» пожал плечами Влад. Вот такая бандитская арифметика. Ладно, Влад, забирай деньги и езжай. Если решишь помочь крысе с приютом, я не против. Только больше участвовать в этих денежных махинациях я не хочу. Хочется жить с чистой совестью. Я докажу тебе, что ты ошибалась, крикнул мне вслед Влад, но я уже выпорхнула на улицу. По нагретой за день траве я запрыгала к речке. Светило солнце. Со стороны жуков плыли черные грозовые облака, но над рекой они таяли, превращаясь в белые приятные облачка. Дорожка провела меня по лугу и уперлась в спуск к воде, и я немного постояла у реки. Быстрое течение как будто уносило все мои печали и тревоги, и я впервые за все лето почувствовала себя свободной и счастливой. Дома я застала идиллическую картинку. За празднично накрытым столом чинного седали тетка Зина, дядя Миша, тропиканка и негр. Судя по звонкому смеху и раскрасневшимся лицам, прошлые обиды и проблемы были забыты. Я очень надеялась, что с этого дня на две счастливые пары в деревне Бухалова станет больше. А что, любви все возрасты покорны. Кстати, оказалось, что негр ездил в город чтобы окончательно погасить судимость. Так что теперь он официально был чист перед законом, и ничто не мешало ему начать новую жизнь. «Представляешь, дочь, от чего вышло-то?» — рассказывала мне тетка Зина, когда гости разошлись. Оказалось же, что Мишка тогда к тропикантке за цветами для меня лазил. У нее пионы неописуемой красоты росли, а я как-то обмолвилась, что их люблю. Антонина и не знала об этом». А на меня дулась, что я тогда к Пете негру сходила, да все про неё вертихвостку рассказала. Мол, она с Мишкой знается, оттого на него и не глядит. Вот Петр и съехал. Ох, и натворили же делов! А чего стоило взять и поговорить?